Эпизод 18. С берега наверняка наблюдали за кораблями. Однако народ в этих местах жил, как видно, осторожный. А может, просто опытный, знали, чего ждать от полосатого паруса. Попадись только на глаза. Озирались и викинги. Мало радости все время чувствовать на себе чей-то внимательный взгляд но не рыскать же по камени мы сыпучим песчаным холмам только за тем чтобы как Гуннор, получить в шею стрелу в этом втором великом пресном море совсем не видно было кораблей торговый лют еще из неба моря все больше сворачивал на юг по сердитой мутной реке кладыги к гостеприимному и деловитому новому городу что быстро рос у перепутья речного то была свежая дорожка недавно протаренная Коллеги шли с самой древней, еще не успевшей скудеть. Другое дело, что они первыми в этом году одолели Невское устье. Единственный раз сверкнул впереди парус, затрепетал далеким белым облачком под крылом утренней зари. Торгер его углядел раньше других. Гребцом он был никудышным, зато глазам левши многие завидовали. Вот он и стоял обычно на носу, глядя вперед. Он сразу позвал Хельги. И тот подошел, отдав свое весло. Торгер показал ему парус. Видал? Хельги оглянулся на своих молодцов, начиная прикидывать, догонит ли чужака его пестрый корабль. Сын Херсера точно подслушал его мысли. Не поймаешь, побратимы, это венская снегка, а я на них насмотрелся. Хельги, гордившийся расписным дракаром, свел брови. Кто? «Я не поймаю!» «Ты!» — кивнул Торгер невозмутимо. «Хальгрима, догнали ингры на лодках!» «Не догнали!» «Вот так и тебе не схвати за хвост Венда! Он летит по воде, как конькобежец по льду! У него сорок четыре человека на веслах!» Хельги сердито проворчал что-то в ответ, но в погоню пускаться все же не стал. Венская ладья самое малое время бежала им навстречу, и вдруг когда на белом парусе уже стало видно глазастое нарисованное солнце, вильнуло к берегу, спряталось за каменный мыс. Когда с этим мысом поравнялся пестрый корабль, Хельги, ожидавший увидеть речное устье или глубокий залив, недоуменно почесал в голове. Берег был чист и пуст. Снегка исчезла. — Вот морской тролль! — выругался Вигловсен. — На север его и в горы! Торгер спрятал усмешку в кудрявой молодой бороде. Я же говорил тебе, побратим, что потерся рядом с ними, покажил в плену. И ты знаешь, я мало печалился, что они не живут поблизости от нашего Хологленда. Одноглазый расположил их на юге и сделал не глупо. Хельги сказал задумчиво. Если Торлей в Конунг такой же отчаянный викинг, как эти. Вечером корабли бросили якоря возле устья реки с непроизносимым именем «вытигра». Олаф-кормщик указал ее уверенно. Река приходила почти прямо с полудня. После широкой морской дороги узенькая тропа, и кто знает, что ждет на этой тропе. Хальгрим Хевдинг, поразмыслив, позвал к себе Звениславку. — Треля твоего хочу забрать, — сказал он, — к себе на корабль. Звениславка побоялась отпустить у либо одного. Как бы горемы колодожанин в запальчивости не наговорил, чего грозному Вигловсону, Напросилась с ним, сказала, может, и с нее будет толк. И следующим утром, когда корабли приготовились подниматься по реке, взошла на дракар. Ей велели сидеть под мачты около Вигдис. Рыжая пленница лежала молча, спрятав в подушку бледное и схудалое лицо, Звениславка так и не набралась смелости с ней заговорить. А погода опять показывала нрав. Ночью дохнуло холодом, небо затащило пеленой, и на листь, успевшие вымахать в добрую половину ладони, вывалил липкий мокрый снег. Ветер плакал в обрывистых берегах реки. Мутные ручьи волокли красноватую землю, подкапывая нависшие корни деревьев, Серые облака ползли волна за волной, прямо по лесным вершинам. И нигде, даже далеко-далеко, не ждал длинный дом с его весело потрескивающим очагом, вкусно пахнущими котлами и уютными лавками вдоль стен. Гребцы сутулились по скамьям, и к плеску дождя примешивались редкие возгласы кормщиков, да равномерный скрип весел, ходивших в узких люках то туда, то обратно. Берега реки все утро оставались пустынными, если не считать летящих куда-то птиц, да еще пары лосей, нехотя ускакавших с поляны. Зато после полудня над роскишим обрывчиком появился всадник. Человек сидел на невысоком, но крепком коне и привычно кутался в плащ. Некоторое время он ехал в ту же сторону, что корабли, небоязливо, спокойно, точно по собственному двору. Потом приложил к рту ладонь. Далеко путь ты держите, добрые люди? Спросил по -словенски. не сомневаясь, поймут. И Звениславка привстала со своего места под мачтой, слушая его речь, прижала руки к груди. Хальгрим, загодя переговоривший с Улебом, теперь только кивнул ему. И Улеп ответил: Далеко, в Белоозеро, через Волок, а помочь на Волоке не надо будет! Улеп отозвался. «А это смотря сколько запросите?» «Запросим? Недорого!» — наклонился в седле ватажник. «Масло, если везете, так масло. Сукно, так сукна. А если серебро есть, так от него не откажемся. Натри ваши марки товару слади. да про корм пока тащить будем». Улеп принялся переводить. А всадник, как видно, решив, что на корабле советовались дать ли, добавил равнодушно. — А дорого? Волоките сами! Хальгриму названная цена и впрямь показалась слишком высокой. — Скажи ему, что я заплачу не больше двух, и то, если все будет хорошо. — Не надо бы, господине, посоветовал Олиб. — Отступиться и из лесу не выберетесь. — А ты молчи, ты оборвал его викинг. — Я тебя не спрашивал? Ты, трель, все мое добро отдал бы земляку. — торгуйся с ним сам, — озлившись, — заорал в ответ улеп. — А я не гудок тебе гудеть, что пожелаешь. Бородатый артельщик наблюдал за ними с насмешливым безразличием. Весенние гости только начинали переправляться через его волок, достанет и мясо, и дорогих тканей, и звонких монет. У Хальгрима же разговор с дерзкими рабами обычно был короток, и лежать бы у Лебу с полным ртом выбитых зубов спасло мгновение, ибо Звениславка вдруг вскочила на ноги, подбежала к самому борту, да крикнула, что было мочи. «Дяденька Любачат!» Всадник так и подпрыгнул в седле, ошеломленно присмотрелся к ней, потом неуверенно позвал. — Звениславка! Да никак ты! — Я! Я! — откликнулась она! — Я, дяденька! Конец сбитый с толку дядька Любачат не придумал ничего лучше, чем спросить. — А у них-то что делаешь? Пропажа? Звениславка ответила с радостными слезами. — Домой еду. Хальгрим опустил приготовленный для расправы кулак. Он почти не смыслил по славянски но все было понятно и так стынки встретила друга, и теперь не имело значения, сколько придется выложить этому гарцу в набрякшем от дождя плаще. Теперь можно было не бояться, как бы добровольные помощники не бросили корабли посреди дремучего леса или, чего доброго, не решились вместо помощи на разбой. Любочат между тем вложил пальцы в рот, свистнул. Отколь не возьмись, стремя в стремя с ним выросло двое парней на таких же, как у него, выносливых широкогрудых конях. Он им что-то сказал. Парни, согласно, кивнули лохматыми головами, потом повернули коней и скрылись. Любачат остался сопровождать корабли. Улеп посматривал на все еще сомкнутый кулак Вигловсона. И потихоньку прикидывал, до какого ряда ладейных скамей этот кулак едва его не донес, и благодарно поминал про себя сварога, покровителя мастеровых людей.